«Ты? Андрей?» Карамарчук услышал шаги Марии, открыл глаза, однако не отозваться, не приподняться не успел. Мария уже стояла у постели. «Ты? Лейтенант?» В комнате было сумрачно, и Николай нисколько не удивился, что девушка приняла его за Андрея. Их сходство с Громовым было поразительным, а ревновать ее к а н д р е ю он уже не мог. Слишком дороги были ему оба эти человека — командир и медсестра, последний из гарнизона Беркута. «Мария, пришла!» — радостно прошептал Крамарчук, забыв, что прежде всего должен разочаровать медсестру, сообщив ей, что он не лейтенант Громов. Ему приятно было ощущать на своем лбу Ее теплую, чуть влажноватую ладонь. И хотелось снова и снова слышать это, Пусть чужое, но так нежно произнесенное имя. «Как же ты так? Откуда ты?» Николай хотел ответить ей, объяснить ее ошибку, Но увидев сзади, почти за спиной Марии, старуху, хозяйку осекся, Кристич тоже оглянулась, прошептала «Извините». Но Ульяна продолжала стоять с большим н о ж о м с е к а ч о м в руке, с которым, видно, собиралась выйти на кухню, да почему-то не уходила. — Крамарчук я, Мария, — прошептал Николай, когда хозяйка наконец ушла, растворилась в сумраке коридора. — Сержант Крамарчук, тот самый из Дота, не любви ему н е передышки. — Да? Как-то совсем неудивленно переспросила Мария. В длинном мешковатом ватнике, по-древенски повязанной платком, она сейчас мало чем напоминала ту бойкую, степенную красавицу-медсестру, которую Николай ожидал увидеть здесь после двух лет неизвестности. — Значит, это ты, сержант? — облегченно присела она на корточки. — Боже мой! Ты-то откуда? Я уж думала, больше никого. Последняя из всего гарнизона. — Не причитай, доктор Мария, не причитай, — в о р ш л и в о прошептал он. — Ну что ты? Держись, все-таки нас еще двое. Отвернись, я поднимусь, не ожидал так рано. — т в о е А лейтенант... Несмело, настороженно спросила Мария, отворачиваясь. Самому хотелось бы знать, что с ним Мария. Бой был. У лагеря сатанинский бой. Мы с м о з а в е ц к и м Ну, помнишь тот поляк, что спасал тебя? — За Елисейскими полями, мадам! — пыталась улыбнуться Мария, но так и не смогла. — Так вот... — Я, он и еще несколько ребят были на задании, а вернулись вокруг трупы, разрушенные землянки, ну, к счастью, наткнулись на одного нашего раненого. Да что пересказывать-то? — Ну, а лейтенант Грумов, о нем этот раненый, что сказал? — Откуда ему знать, что с лейтенантом? — вдруг раздраженно спросил Крамарчук. — Он в дозоре был, получил свою пулю и лежал, О ком не спросив, с е погибли, все погибли, Будто он сам лично хоронил их. Но отряд ваш, он что, действительно погиб? Отряд? Отряд, конечно, погиб. Что тут скажешь? Но кто сказал, что и Беркута тоже нет? Кто его хоронил? Где могила? Ох, Андрей, Андрей, Прошептала Мария, тяжело вздохнув. — Что ж ты так? — Ну, что случилось? — довольно резко спросил Крамарчук, снова увидев в комнате старуху-хозяйку. — Уходить тебе надо и тебе, и ей через окно, быстро через окно и к лесу. — Что? — подхватился Крамарчук, представая перед женщинами в нижнем белье. — Немцы, а что ж ты тогда, мать Ульяна, мнешься-то? потому что сама и выдала вас, — непокаянно объяснила старуха. — Того же хлопца, который тебя, девка, позвал, к полицаям послала. — Ты к полицаям? — ужаснулся Крамарчук, хватаясь за гимнастерку и ремень с двумя парабеллумами. Но Мария уже все поняла, бросилась к окону, оттянула верхние нижние шпингалеты, расстегнула, е вон а с т я ж. — Сам идти сможешь? — спросила она, уже стоя одной ногой на подоконнике. — Смогу. — Ты ж меня, мать Ульяна Христопродавка, лечила! — взмущался о Николай, поспешно одеваясь. — Сволочь же ты! — А ночью хотела зарубить! — холодно прервала его старуха. — Да удержал, Господь Бог, от греха! Она стояла посреди комнаты, ничуть не пугаясь ярости партизана, ни на шаг не собираясь отступать. Может, они догонят вас, но пусть не в моей хате, пусть в лесу или в поле. «Ну, — Но почему ты так, почему? — р а с ц в и р е п е л Крамарчук. — Вы-то, иродовое семя, моих в тридцать седьмом, небось, не жалели? И мужа, и сына, обоих. А я вот и после этого не о з в е р е л от Да ты убей, убей, если уж настолько люц на старуху. Вы до войны, о вон сколько людей настреляли. Большевики, чекисты проклятые. Теперь вам что кровь, что вода? Да кто же их расстреливал? Я, что ли? Или, может, она, медсестра? «Что ж ты, христопродавка!» — все еще изливал душу Крамарчук, отлично понимая, что все его доводы уже не имеют смысла. «Мария, вот тебе пистолет! Коврагу в лес!» — крикнул он, выбираясь через окно вслед за мисс сестрой. «Коврагу и в лес я прикрою! Давно мы с ними голубками не виделись, но где там они?» Помолись ты за меня, старуха, не ты первая предаешь, а я, а вот он, на всякого иуду по Кроварчуку. Он так и отходил к лесу, не поворачиваясь спиной к дому, где его предали, зажав в одной руке парабеллум, а в другой ш м а й с е р Беги, к р о в а р ч у г и беги, они уже у дома! — негромко крикнула Мария, — Скрываясь за кустарником предлесья. И я, вот он, и утренне жаркое, В самый раз и для боя, и для смерти. А ведь, когда я спросил старуху Олесе, Который виднелся из окна комнаты, Вдруг вспомнил Николай, Она ответила, что это лишь маленький, Гектаров на двадцать лесочек. к которому со всех сторон подступают поля. Поэтому, увидев, что вслед за приближающимися к лесу шестью полицаями из села выезжают три мотоцикла с немцами, понял, пробиваться через него только время терять. В поле их все равно настигнут. — Ну, что остановился? — вернулась к нему Мария. «Бежим — Бежим! Карамарчук стоял за толстым м Стволом старой сосны на пригорке, С которого хорошо видны были и поле, И бегущие полицаи, и мотоциклы. Его неспешность выводила Марию из себя. Смотри, эти сволочи идут по нашим следам. Земля влажная, вот и они. Сейчас возьмем влево, вон до той камнистой тропки, Чтоб без следов, и пропустим их. Слева у леса кустарник. Пропустим их и заползем туда. Но оттуда же отходить некуда. Лейтенант наш никогда бы... Лейтенантов здесь нет, — резко прервал ее Кармарчук. к д е л а е штабилет!»